Глава 23. Новость о свадьбе Катя и Нилин. В книжной лавке одновременно пахло свежей печатной краской и старыми книгами. Этот запах сразу укутал нас, напоминая мне университетскую библиотеку. Там тоже и запах, и обстановка были своеобразные, успокаивающие, умиротворяющие. Там хотелось задержаться надолго, укутаться в мягкий плед. В одной руке чашка с какао, а в другой интересная книжка. Пока мы смотрели по сторонам, нам навстречу вышел невысокого роста сухонький старичок. «Доброго дня! Чем могу вам помочь, леди?» Он поприветствовал с улыбкой и вежливо поинтересовался, переводя взгляд с Лучины на меня и затем обратно. Видимо, угадывал, кому понадобились учения. Я понятия не имела, зачем именно зашла. С мольбой взглянула на фамильяра. В магии он разбирался больше моего. И без его помощи мне тут было не обойтись. Жуля выдохнул и шагнул к старику. Но прежде смерил меня взглядом, где говорилось, что он уже трижды пожалел о том, что встретил меня в том лесу и согласился на мое предложение. Лучина же растерянно озиралась по сторонам, будто была не в том месте. У меня закрались сомнения, Умела ли она вообще читать? Мои подозрения развеялись уже через пару минут, когда девушка направилась к полкам с потрепанными книжками. Ее заинтересовали любовные романы. Куда нам, женскому полу, без красивых сказок об истинных чувствах? Я тоже внимательно осмотрелась. В таких лавках я была впервые. Это во мне современные книжные магазины, где на планшете через поиск можно найти все, что душе угодно. а затем просто с нужного стеллажа забрать выбранную книгу. Либо же все заказать через онлайн-магазины и потом просто зайти в пункт выдачи в удобный тебе день и время. Здесь же все было по-другому, по-простому. Деревянные стеллажи, почти до потолка заставленные книгами. Новые фолианты, брошюры, рукописи и свитки стояли отдельно от весьма потрепанных томиков и трактатов. Последние продавались почти за бесценок. Особо ценные дорогие и редкие экземпляры находились у всех на виду, но под стеклом, на специальной подставке и на бархатной обивке. Лавка хоть и снаружи не привлекала своей яркостью, но внутри поражала не только своими размерами и убранством, но и наличием редких книг. Жуля объяснил старичку, что нам нужно, и они вдвоем исчезли за стеллажами. Я же провела рукой по корешкам книг и шагнула к полке с газетами. «Из-за отсутствия новомодных гаджетов, как и всемирной паутины, я больше всего страдала из-за отсутствия новостей и нужной мне информации. В этом мире, кроме слухов, только газета являлась источником нужной и так необходимой информации. До валенок они не доходили, оседая в городах. Да и многие в глуши не умели читать. Газеты им были без надобности». Сейчас я хотела узнать хоть какие-то новости о новом мире, где вынуждена была обитать. Новости и статьи на первых страницах мало о чем мне говорили. В основном писали о политике. Да и многие имена я слышала впервые. Это и Лин знала всех и вся, но не я. Мои глаза искали знакомые имена, чьи тела занимали Инесса и Юля. Мои труды были вознаграждены только на следующих страницах газеты. Про подопечную герцогиню Айленской было написано много. И Нитоверевская дала отворот-поворот самому герцогу, первому жениху Аргарда, которому благоволил и сам император. В свое время они наделали много шумов в столице. И теперь чуть ли не вся империя внимательно следила за развитием их отношений. Сейчас никто не знал, где эта пара. И все жители столицы и не только с нетерпением ждали новостей. Правда, предположений было много. Дальше следовала страница с объявлениями о свадьбах и помолвках, которые уже прошли или будут проходить. В статье подробно описывали даже платье гостей, указывая имена, что вызвало у меня улыбку. Им бы социальные сети и чаты. Фурор произвела некая графиня Беннер, явившаяся на торжество в бархатном платье бордового цвета, выделяясь среди прочих гостей. также упоминали о помолвках. Я быстро прошлась глазами по именам, отмечая, что никого из запоминавшихся я все равно не знала. И когда уже хотела перелистнуть страницу, так и замерла, заметив знакомое имя. Семья главного дознавателя императорской службы объявляла о помолвке своего сына Рейгана Вертонске на вдове Викантессе Агнес Хансфорд. Далее сообщаем о том, что в связи с последними печальными событиями в семье невесты церемония в храме и сама свадьба пройдет в узком семейном кругу. Я аж замерла от такой новости. Затем прочитала заметку еще и еще раз. Из воспоминаний Айнилин Гронвель я была в курсе того, под чьими именами в этом мире находились мои подруги. И Юлька, зараза, собралась замуж, тем самым хотела нарушить данное нам слово. Очередной вечер в квартире Юльки проходился со слезами и соплями. Ко всему этому еще и прилагалось шампанское, много шампанского. И снова из-за меня. Я сидела за столом, положив голову на столешницу, и ревела белугой. Мой парень Андрей хотел встретиться со мной после пар, но вместо прогулки по парку он сообщил о том, что мы расстаемся. И даже в наглую притащил свою новую девушку навстречу со мной. Блондинка стояла неподалеку и внимала каждому слову и движению моего уже бывшего парня. Контролировала? Я тогда ни слова не сказала. Развернулась и ушла к подругам. «А давайте мы с вами втроем дадим слово», – начала Юлька после нескольких бокалов шипучки, которая всегда была выдумщицей на авантюры. «Прямо здесь и сейчас, что выйдем замуж, если и не в один день, то чтобы подружками невесты были две остальные из нас. Все согласны». Инесса и я утвердительно закивали, как болванчики в машине. «Будь кто-то из вас двоих на костылях, я прикачу вас в ресторан даже на инвалидной коляске», – пригрозила тогда нам Юлька. «И у меня на свадьбе обязательно будет две свидетельницы». «Как тогда можно было отказать?» В те минуты это выглядело самым мудрым и взвешенным решением. Но хоть в монастырь отправиться не решили, и на том спасибо. Я сжимала в руках газету, а в голове уже складывался целый план Барбаросса. Мне как можно скорее нужно было оказаться в столице и успеть на эту свадьбу, чтобы попасть в этот самый узкий круг. Если, конечно, меня не вышвырнут сразу, до того, как я успею сказать, кто я такая на самом деле. А Инилин на балу чудила так, что мне долгое время придется возвращать ее доброе имя. Как и сменить круг ее общения. Но как об этом сообщить при посторонних? Думаю, с моими подругами это сделать будет проще простого. Пока же мне нужно пересечься именно с викантессой и назвать свое имя. С баронессой сделать это было намного сложнее. Никто не знал о ее местонахождении. Юлька уже сама подходила к Энилин, уверенная, что это я, Катя. «Мне просто стоит упомянуть ей свое настоящее имя». Решив, как поступить, улыбнулась. Место и день проведения церемонии я узнала из газеты. Осталось добраться до этого храма. «Лучина, Жуля, оставьте книги, мы возвращаемся на ярмарку!» – крикнула я за стеллажи. Получилось громко. Я словила на себе недовольный взгляд хозяина лавки, словно мы находились в библиотеке, который как раз появился передо мной с книжками в руках. «Что случилось? К чему такая спешка?» – удивился фамильяр. Да и лучина не выглядела радостной от моего предложения. Вместо слов я сунула еноту объявление о помолвке виконтессы Хансворд. Фамильяр взглянул на меня недоуменным взглядом. «Ну да». Он же был не в курсе того, что мы втроем попали в этот мир. Объясню по дороге, но нам нужно спешить. Я расплатилась за книги и газету и потянула своих обратно на ярмарку. Нам срочно надо в валенке, каркаше. По дороге до ярмарки, как ни странно, никто не произнес ни слова и не задавал вопросов. Я шла впереди, точнее, неслась. За мной плелись лучина и фамильяр. едва успевая и переглядываясь друг с другом. Я же прокручивала в голове несколько путей. На все про все у меня оставалось 3-4 дня. Я должна была успеть на свадьбу виконтессы и Дознавателя. На дорогу уйдет два дня. Завтра или не позднее утра послезавтра я должна быть в столице, если хочу сразу с корабля на бал. Не думаю, что Юля обидится, если на ее свадьбе я не буду в платье с рюшами». «Важнее всего, что мы, наконец-то, будем вместе. К нашему возвращению Слован и остальные уже собирали наши вещи. Им все удалось продать, что сильно обрадовало меня. Мы можем тронуться прямо сейчас. Только моим планам все время словно что-то мешало. И старосты, и другие планировали перекусить в ближайшей таверне, только после собраться в дорогу. Пришлось соглашаться». Сама я тоже была голодная, но забыла об этом, прочитав новость про свадьбу Юли. Вспомнила об этом после урчания живота, еле вытерпев время позднего обеда и разговоры за столом, я начала поторапливать старосту вернуться в валенки. Все смотрели на меня недоуменно из-за моего странного поведения, но лишних вопросов не задавали, приняв мои слова о том, что все объяснения потом дома. Обратная дорога до деревни. Показалось мне длиннее, чем было утром. Но уставшую лошадь я не могла никак взбодрить или заставить понестись галопом. Когда же мы уже заехали в деревню, я слезла с телеги и пешком направилась в домик родственницы. Так всяко быстрее, чем плестись с черепашьим ходом. За мной снова последовали фамильяр и лучина. За время нашего отсутствия ничего не случилось. Дом стоял на том же месте – Огромный замок висел на двери так же, как мы его и повесили. Приложив ладонь и пройдя внутрь, я тут же начала собирать вещи. «А куда ты на ночь глядя?» – поинтересовался фамильяр, наблюдая за мной. За его спиной стояла лучина, и в ее глазах я прочитала тот же вопрос. «В столицу!» – проговорила я, и туника выпала у меня из рук. «Ничего моего здесь не было!» Только платье, в котором я сюда приехала. Да мешочек с монетами, что мы заработали сегодня. И больше ничего. Я устала и обреченно присела на кровать. И заплакала. Казалось бы, все легко и просто. Вон она, Юлька. Я знаю, где она и что будет делать. Но добраться и встретиться все никак не удавалось. Все время что-то или кто-то мешал, отодвигая день встречи. Вспомнила про личный дневник Айнилин. Я держала его в руках и планировала прочитать. Вскочила и начала искать. Но тетрадка с обложкой любовного романа никак не хотела находиться. Потеряла? Нет. По приезду сюда я его больше не видела, как и не держала в руках. Оставила в карете? Вполне возможно. Лишь бы леди Хармани не сунула свой любопытный носик и не прочитала того, что могло бы навредить репутации Айни Точнее, уже моей. Ведь я понятия не имела, о чем там писала девушка. Так хотя бы немного пользы, да было бы. Айнилин, что происходит? К чему такая спешка? Рядом со мной присела лучина. Поделись с нами. Может, мы тебе чем сможем помочь? Что ты так мечешься, словно птица в клетке? В спальне, где мы все находились, наступила тишина. Я тяжело дышала, разрываясь между выбором. Остальные ждали моего ответа. «Я не Айнилин», – проговорила я чуть погодя, устав скрывать от всех этот факт. «Я обычная девушка Катя, из другого мира. Каким-то чудом оказалась здесь, и моя душа заняла тело дочери Маркиза Гронвиль. Где ее душа, я понятия не имею. Но я не одна оказалась здесь. Мои подруги тоже в вашем мире. Они умерли раньше меня. Я знаю, чьи тела они занимают». и мне надо с ними встретиться. Поэтому я рвусь в столицу. Не просто так же мы умерли и попали в ваш мир. И почему все трое друг за другом? Я, конечно, до всего этого верила в загробный мир, что после смерти мы куда-то попадем, а не исчезнем бесследно. Но почему-то к новой жизни не прилагается инструкция. В мире без современных технологий выживать было трудно и непривычно». Привыкала я долго, что с утра не могу заглянуть в социальные сети, в одном из мессенджеров написать подругам. Особенно остро. Мне не хватало именно общения с ними. Новые друзья – это всегда хорошо, но старые... Лучина и мой фамильяр пришли в себя от звука телегии в схрапы лошади с улицы. До домика тетушки Ви доехал и Слован. Видимо, его тоже беспокоило мое непривычное состояние. Мы все трое переглянулись. Как я поступлю дальше? Раз начала, то нужно было идти до конца. Разговор между нами продлился чуть ли не до утра. В основном, правда, говорила я одна. Сперва поведала всю нашу историю, после чего просто отвечала на их вопросы и в словах обрисовывала им свой мир. Утром вся наша честная компания из пятерых выехала из деревни в сторону столицы. Лучина со Слованом провожали меня и Жулю. Фамильяр всюду следовал за мной, и мы с ним были как одно целое. Аркашу я не захотела оставить сама. Все мы сблизились настолько, что были неделимы.